Либо начни делать немедленно, либо перестань мучить язык. Вопрос номер 27. Что тебя удерживает от действий? Например, сомневаюсь в своих способностях, методика не подходит, много задач на работе, у меня нет времени. А теперь предлагаю тебе сделать следующее. Переформулируй свои ответы по образцу. Я умею не достигать результата. Я делаю осознанный выбор не достигать результата. Я делаю всё возможное, чтобы результат не был достигнут. Например, твой ответ «У меня нет времени». Я умею сделать так, чтобы у меня не было времени на изучение языка. Я делаю осознанный выбор... чтобы на изучение языка у меня не было времени. Я делаю всё возможное, чтобы на изучение языка у меня никогда не нашлось времени. Что хочется изменить? Каким будет твой первый шаг? Когда готов приступить? Вопрос номер 28. Что хочется, требуется изменить, чтобы начать действовать? Автор предлагает нарисовать две прямые, пересекающиеся посередине под прямым углом, и делящие лист на четыре квадрата. Горизонтальная прямая показывает действие. Слева – выучу, справа – не выучу. Вертикальная прямая – вверху – будет, внизу – не будет. Таким образом, есть четыре квадрата. Верхний слева. Что будет, если выучу? Верхний справа. Что будет, если не выучу? Нижний слева. Чего не будет, если выучу? Нижний справа. Чего не будет, если не выучу? Вопрос номер 29. Что конкретно от тебя потребуется? Твои умения, навыки, личные качества, чтобы научиться тому, чему хочется. Например, усидчивость. Доводить дело до конца. Навык читать по 40 страниц ежедневно. Стресс или удовольствие. Напротив каждого ответа напиши «стресс» или «удовольствие». Например, усидчивость. Стресс. Доводить дело до конца. Удовольствие. Навык читать по 40 страниц ежедневно. Удовольствие. Стало ли нагляднее, понятнее, ощутимее, отчетливее, почему у тебя не получается? Если большинство видов деятельности, которые требуются от тебя, являются причиной стресса, Умный мозг выключит питание, и у тебя не хватит энергии довести до конца сомнительную деятельность. Скорее всего, в твоей жизни не было удачного опыта изучения иностранного языка, и ты обобщил несколько печальных попыток до общего правила. «У меня не получается выучить язык». Здесь помогут уточняющие вопросы. Что конкретно не получилось? Что конкретно хочется? Необходимо изменить, сделать совершенно по-другому. От чего конкретно хочется, необходимо избавиться? Кто может в этом помочь? Насколько приблизит тебя к результату подбор правильной методики, наставника? Как изменить систему подбора наставника, методики, чтобы достичь результата в намеченные сроки? Поищи примеры того, что язык можно выучить за счёт применения других навыков и умений. Пасскриптум. Сегодня чаще всего требуются люди, знающие английский, немецкий, французский, испанский. Однако зарабатывают больше те, кто владеет китайским, японским, турецким, ивритом, голландским, шведским. Вопрос номер тридцать. Для чего конкретно тебе необходимо будет делать это на другом языке? Вопрос номер 31. Почему для тебя важно делать это на иностранном языке? Вопрос номер 32. Сколько конкретно слов тебе необходимо знать, чтобы, на твой взгляд, говорить свободно на другом языке? Сколько слов достаточно для общения? пятьдесят слов это ключевой набор слов, без которых ты не можешь построить ни одного предложения. Если каждый день учить по десять слов, то пятьдесят слов можно выучить за 25 дней. 7 сот слов- это среднее количество слов, которое ежедневно использует человек, говорящий на этом языке. Если каждый день учить по десять слов, то 750 слов можно выучить за два с половиной месяца. 2500 слов. Такой набор слов позволит тебе выразить всё, что ты, возможно, захочешь сказать, хотя бы с помощью неуклюжих пояснений. Если каждый день учить по 10 слов, то 2500 слов можно выучить за 8 месяцев. 5000 слов. Это активный словарный запас носителей языка без высшего образования. Если каждый день учить по 10 слов, то 5 тысяч слов можно выучить за полтора года. 10 тысяч слов. Это активный словарный запас носителей языка с высшим образованием. Если каждый день учить по 10 слов, то 10 тысяч слов можно выучить за два с половиной года. Так сколько слов достаточно для общения? Правильно! Столько, сколько достаточно именно тебе. Вопрос номер 33. Какие конкретно слова тебе хочется знать и уметь использовать в речи, а также понимать на слух? Напиши всё, что приходит в голову. Пиши на родном языке. Смотри, что учить. Вопрос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 Номер 36. Сколько слов удалось тогда запомнить? Вопрос номер 37. Какие способы запоминания слов были использованы? Какие ещё методы тебе известны? Смотри, каким способом можно запомнить слова. Вопрос номер 38. Какие способы запоминания точно не сработали? Помни, учиться важно тем способом, который подходит именно тебе. Вопрос номер тридцать девять. Какие методы ты хочешь попробовать использовать? Когда начнёшь? Смотри, каким способом можно запомнить слова. Вопрос номер сорок. Что для тебя означает понимать иностранный язык? Для меня, например, понимать язык означает следующее. Я вижу картинку сказанного, выстраиваю события в хронологическом порядке, остаюсь в коммуникации, понимаю и меня понимают. Вопрос номер сорок один. Что для тебя значит владеть языком? Для меня, например, это знать структуру и владеть навыком написания деловых писем, проведения телефонных переговоров, чтения зарубежных газет. Формула владения языком. Владеть языком – значит знать структуру и коммуникативные функции. Структура языка в данной формуле является постоянной, функцией – переменной. Под функциями мы понимаем множество задач, но каким бы ни было преломление, будь то бизнес или общеразговорный ракурс, структура языка принципиально не изменится. В терминологии структура соответствует грамматике, а задачи – разговорной практике, коммуникативной функции. Грамматика – это локомотив, а слова – цепь вагонов. Управляешь этим поездом ты. Выбираешь направление, скорость движения, конечную станцию, время в пути и количество вагонов, которые сможешь доставить в пункт назначения. Вопрос номер 42. Кто еще, кроме тебя, порадуется твоим успехом, когда ты овладеешь иностранным языком? Смотри вопрос второй. Вопрос номер сорок три что конкретно ты будешь писать на иностранном языке Например: книги, статьи деловые письма Вопрос номер сорок четыре К именно ты будешь писать на иностранном языке? Назови конкретных людей кто из этих людей умеет писать на иностранном языке Кто из этих людей? Не умеет писать на иностранном языке. С какой регулярностью ты будешь письменно общаться с ними на иностранном языке в часах, днях, неделях, месяцах, годах? Например, директору не умеет, королеве Великобритании умеет, партнёру умеет. Вопрос номер сорок пять. с какой целью тебе важно читать на другом языке, в каких конкретно ситуациях этот навык тебе пригодится. Например, читать письма от деловых партнёров, ответы от королевы Великобритании, договоры на иностранном языке, профессиональную литературу. А для этого тебе важно развивать навык чтения. Смотри «Формула владения языком». Вопрос номер 46. Что конкретно ты будешь читать на иностранном языке? Книги, статьи, журналы. Как улучшить свою жизнь? Принцип Паретто 20 на 80 или Difference that makes difference. Принцип Паретто гласит. 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата. Как понять, какие именно усилия дадут 80% результата? Если ты сегодня спонтанно начнешь изучать язык, тебе, скорее всего, придется выкраивать время в своем графике. Это повлечет изменение образа жизни – отказ от каких-то видов деятельности в пользу занятий, дополнительное время на выполнение домашних заданий, проверочных тестов и так далее. Скорее всего, придется пожертвовать отпуском, так как занятия отнимут внушительную долю времени и бюджета. Успех, весьма вероятно, окажется нестабильным, и будут периоды, когда ты почувствуешь себя полным лузером. Возможно, потребуется дополнительная поддерживающая мотивация от друзей, коучей, психологов. И все эти жертвы и усилия – 90% – ради одной, максимум трех поездок в год за границу, где ты воспользуешься языком от силы процентов на 10. А все потому, что к этому времени ты уже умеешь общаться жестами, рисовать нужное на бумаге, объяснять действиями. Персонал гостиниц может общаться с тобой на твоём родном языке, а меню в ресторанах с картинками. В конце концов выручит онлайн-переводчик. Пока твои усилия по достижению цели забирают 80%, а плодами ты можешь наслаждаться только на 20%, будет как в басне Крылова воз и ныне там». Твоя цель должна быть такой, чтобы жизнь приблизилась к идеальной не менее чем на 80%. Тогда появится энергия, та самая пресловутая мотивация. Сделай изучение языка задачей с очень простым решением. Тогда ты сможешь 20% усилий конвертировать в 80% улучшений в твоей жизни. Мотивирует цель, а изучение языка... Это средство, чтобы к ней приблизиться. В психологии есть понятие «сензитивные периоды». Это отрезки времени, наиболее благоприятные для становления той или иной стороны психики, когда обостряется ее чувствительность к определенного рода воздействиям. Наиболее успешно и интенсивно развиваются функции, например, усвоение языка, способов общения, предметных и умственных действий, сила, скорость, ловкость, гибкость и даже умение дружить. Печальная новость. Если тебе за 20, то таких периодов настоящего саморазвития в твоей жизни больше не будет. Любое изменение себя и своего привычного уклада должно быть мотивировано. Цель должна принести незначительные изменения, а значительные улучшения. Difference that makes difference. Оцени изменения. Пришло понимание, что навык общения на другом языке жизнь изменит и усложнит. Иностранный язык – очень важный ресурс, но совершенно не нужный тебе. L'amour perdu. иностранный язык тебе не нужен. Ты можешь сэкономить кучу времени и заняться чем-то более важным и ценным. Техника «Укрепление Я-концепции». Первое. Выбери несколько важных, на твой взгляд, качеств, которые тебе пригодятся для успешной реализации проекта изучения иностранного языка». Например, Умный, красивый, настойчивый, усидчивый, коммуникабельный и так далее. Из них выдели одно наиболее важное, с которым будешь работать. Остальные разовьются автоматически. Оцени по шкале от 0 до 10 это качество в себе на момент сейчас. Второе. Попроси человека, которому доверяешь, помочь тебе с выполнением данного задания. Круг номер один. Выбери пространство на полу и проложи воображаемую линию времени. Отметь на ней листом бумаги точку А, момент сейчас, и точку Б, первый осознаваемый, который хорошо помнишь, момент в прошлом, когда тебя хвалили или тобой восхищались именно за это качество. Пусть твой коллега положит на линию времени лист бумаги и запишет в свой блокнот точные слова похвалы. Например, какой ты умный, какая ты умница, и кто конкретно это произнес. Только записывать надо точь-в-точь, точь, как ты это произнес. Мамулечка или папашкин или мои родичи, то есть без личных интерпретаций. Перемещаясь от первого момента в прошлом к настоящему, останавливайся на тех вехах, на которых вспомнишь похвалу и конкретного ее автора. Побудь в этом моменте. Где ты? Кто еще рядом? Какое это время года? Что ты видишь, слышишь, ощущаешь? Когда зайдешь в настоящий момент, подумай о том, что ты уже говоришь на иностранном языке. и назови человека, который первым похвалил тебя за то, что ты начал движение к цели. Побудь в моменте, почувствуй это состояние. Пусть твой коллега запишет точные слова. Далее двигайся в будущее до отметки 100 лет и положи еще 3-4 листа с желаемыми комплиментами от наиболее значимых для тебя людей». Попытайся произнести именно те слова, которые были бы для тебя наиболее мотивирующими, ценными и значимыми именно от этого конкретного человека. Пусть твой коллега запишет все слово в слово. В итоге на твоей линии времени будет не менее десяти листов бумаги, которые фиксируют события с похвалой от конкретных людей. Круг номер два. Вернись на первый лист. Пусть твой коллега скажет, «Тебе сейчас столько-то лет». Человек говорит тебе, «Какой же ты умница!» «Что ты чувствуешь?» «Где это в теле?» Коллега записывает твои слова без собственной интерпретации, точь-в-точь, точь, как было тобой произнесено, «Чувствую бабочки в животе». Заходи на каждый лист, На дистанции до 100 лет аналогично. Круг номер три. Ты возвращаешься на первый лист. Твой коллега произносит слова похвалы. Говорит, кто именно это сказал, что ты чувствуешь и где это в теле. И при этом нежно держит тебя за руку, плечо, локоть. Пройди все листы в направлении до ста лет. По шкале от нуля до десяти оцени это качество. Какие изменения? Смотри, оцени изменения. Смотри, что изменится когда. Смотри, декартовы координаты. Что изменится когда? Немецкая народная мудрость гласит, изменить и улучшить – это две разные вещи. Проверить цельность экологичность означает оценить соотношение возможностей и проблем, которые возникнет в результате изменения владения иностранным языком. Ответь на следующие вопросы. Владею языком. Что меняется в моей жизни? Получаю, приобретаю, случится, будет. Владею языком. что не меняется в моей жизни, не получаю, не приобретаю, не случится, не будет. Не владею языком, что меняется в моей жизни, получаю, приобретаю, случается. Если не владею языком, что не меняется в моей жизни, не получаю, не приобретаю, не случится, Каким способом можно запомнить слова? Стикеры. Записывай слова на стикеры и наклеивай их на соответствующие предметы. По мере использования этих предметов ты автоматически запоминаешь новые слова, не прилагая к тому особых усилий. Главным недостатком этого метода является ограничение контекстов. Дом, офис. Карточки. Этот метод очень прост и популярен. Ты учишь слова по карточкам, на которых с разных сторон написано слово и его эквивалент на другом языке. Положительным моментом является возможность учить слова не только дома, но и далеко за его пределами, используя свободное время с пользой для себя. Ты можешь разделить слова по тематикам, что позволит не носить с собой все карточки сразу. Составление рассказа Этот метод подходит в тех случаях, когда необходимо выучить небольшое количество слов, совершенно не связанных между собой. Твоя задача состоит в том, чтобы сочинить небольшой рассказ или смешную историю с употреблением этих слов. В зависимости от уровня владения языком Текст можно писать на русском, вставляя в него необходимую лексику, или на иностранном языке. Песни. Несложные песни – прекрасная возможность выучить новую лексику и речевые обороты в веселой и занимательной форме. Мнемотехника. Это приемы и способы, которые облегчают методы запоминания слов посредством ассоциаций и связей друг с другом. Главная задача – создание образов, соединяемых в воображении различными способами. Образы должны быть цветными, крупными и детальными. Например, падал, лужа. Примерное произношение – фонетическая ассоциация падал, Мнемоническая модель – «я всё падал и падал в лужу». Синонимический ряд – Суть метода заключается в введении тетради, в которую необходимо вписывать новые синонимы по мере их изучения. Этим способом хорошо учить глаголы и прилагательные. Владение большим количеством синонимов позволит четко выражать свои мысли на иностранном языке, избавив от необходимости напряженно искать подходящее слово в процессе разговора. Например, Good-looking, fine, pretty. Недостатком этого метода является проблема запоминания различий между синонимами. Чтение. Чтение иностранной литературы является одним из важнейших аспектов эффективного обучения, благодаря которому мы узнаем новые слова и выражения, необходимые для свободного общения, пополняем свой словарный запас. Важным моментом является выбор интересной для тебя книги. Запоминание слов и фраз происходит не за счёт зубрёжки, а благодаря постоянной повторяемости слов в тексте. Аудиолингвистический метод. Этот метод подходит аудиалам. Ты не только запоминаешь новые слова, прослушивая аудиозаписи или просматривая фильмы на иностранном языке, но и слышишь их звучание из уст носителей языка, что очень важно для постановки правильного произношения. Метод интервальных повторений. Режимы повторения для наилучшего запоминания. Если есть два дня. Первое повторение. Сразу по окончании чтения. Второе повторение. Через 20 минут после первого повторения. Третье повторение. Через восемь часов после второго. Четвёртое повторение. Через двадцать четыре часа после третьего. Если хочешь помнить очень долго. Первое повторение. Сразу по окончании чтения. Второе повторение. Через двадцать-тридцать минут после первого повторения. Третье повторение. Через один день после второго. Четвертое повторение. Через две 3 недели после третьего. Пятое повторение. Через два 3 месяца после четвертого повторения. В основе этого подхода лежат идеи Германа Эббенгауза, возникшие у него вследствие экспериментального изучения памяти. Кривая забывания Эббенгауза. Лучшая техника для запоминания какая? Правильно, та, которая подходит именно тебе. Что учить? Представь, что круг отражает твой желаемый словарный запас. Раздели круг на десять равных частей, и каждый из них дай название, как показано в примере. Помни, что ты – индивидуальность. и у тебя могут быть абсолютно отличные от примера названия частей. Оцени по десятибальной шкале уровень удовлетворенности владением лексикой из каждой сферы, количество слов, скорость воспроизведения из памяти и так далее. От нуля до трех. Полное отсутствие или минимальный запас слов. Удовлетворенность низкая. От четырех до семи. «Что-то уже знаю и использую». Удовлетворённость частичная. От восьми до десяти. Максимальный запас слов. Полное удовлетворение. Круг может состоять из следующих частей. Семья. Хобби. Карьера. Здоровье. Дом. животное, Времена года. Растения. Транспорт, еда, путешествия, шопинг. Посмотри на круг и определи, какой теме важно уделить больше внимания, чтобы колесо покатилось. Какие конкретно шаги помогут повысить уровень удовлетворенности хотя бы на один балл? Слова из какой темы будут использоваться тобой в ближайшее время? Запиши три шага, которые ты можешь сделать, для улучшения ситуации в тех темах, где наименьший балл удовлетворенности. Мир глазами влюбленного. Любой человек обладает способностями к изучению иностранного языка. Каждый из нас наделен способностями к развитию в какой угодно области человеческой деятельности – У любого человека достаточно ресурсов для осуществления его истинных целей. Люди способны на деле изменяться только в тех случаях, когда сами хотят, готовы и приняли такое решение. Люди учатся только тогда, когда по-настоящему вовлечены в процесс. Мы можем учиться с помощью всего, что мы делаем. Реальное развитие в процессе обучения происходит только тогда, когда мы мыслим и строим свои планы на будущее, добиваемся собственных целей. И в заключение, что самое ценное и важное ты выяснил, ответив на предложенные вопросы? Каким будет твой первый шаг? Когда? Лямур тужур. У тебя... Любовь с языком. Конец книги. Читала Лилия Тафинцева.